Глава 11. «Поработаем-ка мы теперь с компьютером», – бормотал Бекер-старший, включая монитор. «Думаю», – важно сказал Виталька, – «будет куда проще, если воспользоваться интернетом». «А я не догадался», – съязвил Валерий Павлович и стал запускать необходимые программы. Не желая оставаться в стороне, я пододвинула поближе стул, который до этого сиротливо стоял у стенки. Бекер злился и нервничал. Он то и дело нажимал не на те кнопки, на которые следовало, сопровождая свои ошибки бурными ругательствами. Спокойно, то и дело, говорила я ему, помогая справиться с задачей. Компьютер, как назло, долго загружался, хотя, возможно, так только казалось. Виталька ходил из стороны в сторону, нетерпеливо ожидая, когда появится хоть какой-то результат. Когда мы, наконец, стали открывать файл за файлом и делать заключения по отдельным документам, он периодически встревал в наши с Валерием Павловичем споры и пытался посоветовать что-то свое. Бекер-старший же в ответ огрызался и раздраженно сквозь зубы цедил. Иуда не пожелал отцовское дело продолжить. Ходит теперь, советы глупые раздает. Витальку это, безусловно, коробило. Я видела, как он, плотно сжав губы, начинал ступать по комнате еще тверже, или нервно напивать что-то, однако он, наверное, понимал, что отец просто-напросто находится в стрессовой ситуации и, как говорится, не ведает, что творит. А может быть, Бекер-младший давным-давно привык к выходкам своего родителя, на который тот становился способным при особо сильном нервном напряжении. Так или иначе, а атмосфера в комнате стояла тяжелая. Дабы не допустить, чтобы Валерий Павлович не ошарашил кого-нибудь из сотрудников какой-нибудь режущий слух и чувство человеческого достоинства фразой, Виталька подскакивал к двери сразу же, как только кто-нибудь не смело в нее стучал. А для соблюдения безопасности мы решили запереться изнутри. Бекер-младший с жестами и полушепотом объяснял невозможность беседы с его отцом в данный момент. А на тех, кто слишком активно настаивал на своем, тоже невольно срывался. Мне, конечно, было немного удивительно, что правой рукой Валерия Павловича сейчас являлась я, а не его сын. Но так уж сложилось, и я этому не противилась, тем более, что сама воспылала интересом побыстрее добраться до всех разгадок. «Может, кофе?» – предложил, наконец, Бекер-младший, желая быть хоть сколько-нибудь полезным. Валерий Павлович жестом показал, что так и следует сделать, и опять погрузился в информацию, выдаваемую компьютером. Виталька, как прилежная секретарша, принялся за приготовление востребованного напитка, стараясь не греметь чашками. В принципе, на предприятии было кому по обязанностям этим заниматься, но в данный момент посторонний явился бы четвертым лишним, поэтому Виталька и взял функцию обслуживающего персонала в свои руки. Не отыскав поначалу ничего полезного и ценного, мы с Валерием Павловичем было отчаялись но потом стали пытаться осуществлять операции, которые требовали более глубокого знания компьютера. Мы то спорили, то слушали, что советовал по тому или иному поводу Виталька. Но постепенно дело дошло до того, что главным действующим лицом стала я, а бекеры выступали скорее в роли наблюдателей. Просто-напросто мои познания оказались куда более основательными. Бекеры отмечали только, что заслуживает внимания а на что не стоит тратить время. «Да ты просто хакер!» периодически восклицал Валерий Павлович. На самом деле, в проводимой работе мне пришлось использовать не вполне законные и честные методы. Но угрызения совести я не чувствовала. Да и бекеры подбадривали, говоря, «клин клином вышибают». Наконец наши поиски стали приносить результаты. Всплыли кое-какие цифры, нигде не зарегистрированные, Валерий Павлович потирал руки и даже один раз по-небратски хлопнул меня по плечу, а потом звонко чмокнул в щеку. «Ну, я тебя от себя теперь не отпущу!» – воскликнул Бекер-старший в один из моментов. «Как только отпадет необходимость держать возле себя телохранителя, возьму тебя на работу еще кем-нибудь, даже не знаю, как это назвать. Ага, будешь моей правой рукой». Бекер настолько разгорячился – что, казалось, готов обещать все, что угодно. «Попроси золотые горы» и на это ответит согласием. Виталька радовался за мои успехи, которые способствовали продвижению в отцовском деле, и тоже смотрел на меня восхищенно. Я не воспринимала слова Валерия Павловича всерьез, но не только потому, что они говорились в состоянии, когда человек не способен адекватно оценивать действительность, но и потому, что давно поняла – Вряд ли когда-нибудь решу променять работу бодигарда, то бишь телохранителя, на какую-то другую, как бы высоко она ни оплачивалась. Если, конечно, не возникнет причин, способных резко переменить сферу деятельности. Так уж сложилось. На небесах за меня кто-то определил, какой будет моя судьба. Несколько лет назад, когда умерла мама, я этого кого-то проклинала, не понимая, почему именно у нее он решил отнять жизнь. За что, чем она ему не угодила? Чем не угодила я сама, за какие такие грехи я обречена на душевные страдания? А страдания были поистине глубокими, и смерть матери, по сути, явилась их началом. Отец, погоревав какое-то время, обзавелся новой семьей и снова стал счастлив. Я не поняла и не простила его, практически прекратив с ним всякое общение. И по сей день. В глубине души его поступок я считаю предательством. И по отношению к памяти мамы, и по отношению к себе тоже. Вообще он хотел сына. Мечтал и грезил о нем, заранее представляя, каким он похожим на него будет. Как пойдет по его стопам и станет радовать своими успехами. А тут на тебе, девочка. Мне имя-то дали какое-то не совсем женское. Может быть поэтому? Не знаю. Но отец нашел выход. Когда я подросла, он отдал меня в Ворошиловку, где учили военных переводчиков. Таким образом, его мечта о том, каким станет его наследник, хотя бы на какую-то долю осуществилась. Возможно, она осуществилась потому, что я не подкачала. Год от года я делала все больше успехи, пока, наконец, не стало ясно. Я обладаю кучей таких талантов, которые имеет далеко не каждый мужчина. Мне нравится моя профессия. И, может быть, еще и поэтому обещанных золотых гор Бекером не произвели на меня абсолютно никакого впечатления. Подожди, что это за цифра?» Воскликнул вдруг он, как дикий зверь, метнувшись к монитору. «Где?» – спросила я, не сразу поняв, что он имеет в виду. «Да вот же!» – тыкая пальцем в экран, закричал Валерий Павлович, и глаза его засветились несмелой искрой надежды. Виталька, уловив отцовскую интонацию, не удержался и тоже подошел ближе. Он сделал два гигантских шага и принял такую позу, что голова его оказалась между моей и головой его отца. Валерий Павлович, казалось, не заметил этого и еще более активно стал продолжать свои поиски, выхватив у меня мышь. Мы словно поменялись ролями, и теперь уже я выступала в качестве наблюдателя. Буквально через пару минут Валерий Павлович, резко откинувшись на спинку стула и закинув руки за голову, прошептал. «Боже мой, какой я дурак!» Виталька смотрел на отца удивленно, не решая сразу ни о чем спрашивать. Но тот вскоре и сам все нам объяснил. Говорил он долго, но я для себя уяснила одно. В ЮНЕС прикроил довольно крупную сумму денег и перевел ее за границу. Сделал он это так ловко, что обнаружить пропажу среди множества дел компании было практически невозможно. Теперь стало ясно, на какие средства куплена стокгольмская гостиница. Отец и сын Бекера находились в каком-то трансе, и я не торопила их с принятием решения, так как знала, что им даже осознать все произошедшее очень непросто. В этот момент в дверь торопливо стукнули три раза, и раздался женский голос, позвавший «Валерий Павлович!» Виталька глянул на отца, который сидел, уставившись в одну точку, и, казалось, не осознавал ничего, кроме того, что только что выяснил. Пару секунд спустя Бекер-старший, будто очнувшись, кивнул сыну на дверь, и тот торопливо зашагал к ней. «Валерий Павлович, подпишите документ!» С той же интонацией повторил женский голос в коридоре. Эта фраза немного меня успокоила, так как за время нашего здесь пребывания сегодня она звучала уже не впервые. Приходила то одна сотрудница, то другая, то кто-нибудь из мужчин. И треть из них являлась с просьбой к Валерию Павловичу подписать ту или иную бумажку. Виталька повернул круглую дверную ручку и потянул ее на себя. В узком дверном проеме показалась и смело ступила через порог довольно странная парочка. Девица стандартной модельной внешности и парень с пышными рыжими кудрями. Его-то вид, собственно говоря, и заставил нас оцепенеть на некоторое время. «Подпишите, Валерий Павлович». Человек заждался. Обнажая ряд белоснежных зубов, вновь проговорила девица. Бекер прищурился так, как обычно люди прищуриваются, пытаясь узнать человека, вспомнить, знаком ли он, и пристально посмотрел на девицу. Она же бесцеремонно шагнула вперед, увлекая за собой парня. «Ну что же ты? Давай!» Обратилась она к нему. Парень полез во внутренний карман пиджака. Я машинально насторожилась, так как этот жест просто обязывал принять состояние боеготовности. Рыжеволосый на самом деле запустил руку в карман и внутри его даже что-то захрустело, подобно бумаге. Но вдруг, совершенно неожиданно, вместо ожидаемого документа в его руках появился маленький, почти игрушечный пистолет ПСМ с глушителем. Виталька и его отец были настолько шокированы, что их лица окаменели от ужаса, и они продолжали сидеть абсолютно неподвижно. Парень, судя по всему, того и ожидал, на то и рассчитывал. В одно мгновение он направил оружие на Бекера и был уже готов спустить курок, как я, моментально сориентировавшись, рванула лежащую передо мной на выдвижном столике клавиатуру и, вырвав провода из мест их соединения, швырнула ею в парня. Инстинкт самосохранения при виде летящего прямо в лицо предмета заставил парня уклониться, а мне позволил выиграть долю секунды, которую я использовала весьма рационально. Выхватила пистолет и выстрелила в незнакомца. Несмотря на то, что у меня не было времени как следует прицелиться, пуля попала в цель, хотя и не, как говорится, в десяточку. Парень скорчился, застонал и схватился за правое предплечье в один миг окрасившиеся темно-вишневыми кровавыми разводами. «Сволочь!» – неожиданно заорал Бекер. До этого он сидел в полном оцепенении, словно окаменел. А тут вдруг его будто прорвало, и вслед за сволочью из его уст пулеметной очередью полетели слова не менее выразительные. Он вдруг, забыв о соблюдении собственной безопасности, кинулся на Рыжего. Но тот, сцепив зубы от боли, вытянул руку вперед и наставил на него свой пистолет. Резко вскинув вверх ногу, я ударила ею Беккера так, что он отлетел в другой угол комнаты. Отборная брань и оглушительный грохот свидетельствовали о его не совсем удачном приземлении. Я причинила телесное повреждение тому, чье тело обязана была охранять. Понятно, потом Валерий Палыч станет укорять меня за это. Но то, что в своих действиях я руководствовалась принципом «Из двух зол выбирай меньше» меня оправдывало. Теперь мне следовало задержать нападавшего. Нетрудно догадаться, что он стоять и в бездействии ожидать своей участи не собирался. Конечно, болевой шок заставил его потерять какое-то время. Однако Рыжий довольно быстро сориентировался. Как только я вновь вскинула свое оружие и направила на него, он рванул за руку девицу, попытавшись заслониться ею. Казалось бы, стреляй на поражение и не задумывайся, задерживая обоих, явно сообщников. Однако не тут-то было. То, что произошло после того, как парень опустил руку во внутренний карман своего пиджака, повергло девицу в настоящее изумление. А когда раздался выстрел, лицо ее обезобразилось гримасой невероятного ужаса. Она присела на корточки, закрыла ладонями уши, а затем начала визжать. «Помогите! Помогите!» Естественно, любой здравомыслящий человек в такой ситуации задумался бы, а является ли она соучастницей убийцы и законно ли поднимать оружие на нее. Будет ли потом это растолковано, как самооборона? Она сама, казалось, искала чьей-нибудь помощи и защиты, о чем говорило все ее существо – поза, мимика, жесты. Эти мысли в вихрем пронеслись в моей голове. Я смотрела на незнакомца. Его оружие было направлено на меня. Немедля более ни секунды я нанесла сокрушительный удар ногой по запястью Рыжего, и пистолет с грохотом упал на пол. Парень и тут сориентировался довольно быстро. Не успела я сделать намеченного решительного шага вперед, как он практически бросил на меня свою спутницу, и мы с ней, столкнувшись, повалились на пол. Воспользовавшись заминкой, незнакомец развернулся и бежал, захлопнув за собой дверь. Виталька, некоторое время назад бросившийся на помощь отцу, который ударился головой о стену, кинулся вслед за беглецом. «Стой!» – закричала я, беспокоясь о Виталькиной жизни, и помчалась за ними, едва поднявшись на ноги. А Валерий Павлович подскочил к девице и, вцепившись обеими руками ей в волосы, стал таскать за них из стороны в сторону. Она дико визжала, а он бронил ее, на чем свет стоит, осыпая жуткими проклятиями и угрозами. Выскочив в коридор, я увидела в конце его силуэт Витальки, который с глухим ударом отлетел к стенке. Ужас охватил меня. Убит. Мелькнуло в голове. Однако Бекер-младший не начал сползать по стенке, как было бы, если бы мое предположение оказалось верным. А напротив, несколько задержавшись, будто окаменев от шока на несколько секунд, как от пружины отскочил от нее и метнулся дальше. Слава богу, на ходу пробормотала я. Однако в этот момент правая моя нога зацепилась за что-то, и я, словно крыльями, взмахнув руками в воздухе, рухнула, как подкошенная вперед. Ковровая дорожка, которую Виталька или тот, кого он догонял, невольно сбили у порога в кучу, сыграла роль подножки. Черт, отчаянно завопила я, поднимаясь на ноги. Будто злой рок мешал мне сейчас осуществлять то, что обычно я делала с необыкновенной сноровкой, удалью и ловкостью. Так обычно падают в комедиях, которые даже угрюмца заставляют схватиться за живот. Но мне смешно не было, хотя я всегда считала себя весьма самокритичной. Ушиблась я довольно ощутимо, но не обращая внимания на боль, я мгновение ока преодолела коридор и выскочила на улицу. Бекер-младший беспомощно стоял у дороги, держа в руках пудрявый огненно-рыжий парик. «Где?» – неистово заорала я. Виталька ничего не сказал и только махнул рукой вправо. «Где?» – еще раз зло процедила я. Бекер тоже злой сдержался и тихо осипшим в миг от волнения голосом сказал. «Ушел». «Свалил». «На чем? Как свалил?» – отчаянно воскликнула я. «Тачку поймал». «Так в погоню!» – крикнула я и метнулась было к своей машине, но в тот же миг вспомнила, что Валерия Павловича оставлять одного нельзя. Да и Виталька охладил мой пыл, сказав, куда догонять-то, ведь они скрылись за углом и неизвестно, в какую сторону поехали. А номера, вдруг обрадовавшись, возникшей идеей спросила я, а их не было, сам удивившись, вспомнил Виталька. Как? Ахнула я. Что же это за тачка без номеров? Не знаю. Глядя на меня по-детски наивными глазами, тихо проговорил Виталька, а потом несмело предположил. Значит, его ждали? «И как ты догадался?» – съязвила я, злясь на Виталькину нерасторопность, но в глубине души, понимая, что он виноват в сложившейся ситуации нисколько не больше меня. На крыльце появился Бейкер, а за ним толпа подчиненных, похожая на королевскую свиту. Все ахали, охали, обращались к нему с вопросами, на которые он не отвечал, выражали сочувствие, видя ссадину чуть повыше виска и прочее. «Мы милицию вызвали». Гордясь собственным поступком, сообщила одна из женщин, протягивая Валерию Павловичу носовой платок. «Приложите», — говорила она, — «у вас кровь идет». «Сейчас опера приедут», — монотонно заключила я. «Почему? Зачем?» — вспылив, забормотал Бекер, как будто только очнувшись. «Вызвали», — пояснил ему Виталька. «И на какого хрена я держу охрану?» — Воздевши руки к небу, завопил Бекер. На самом деле охранник, который так любезно улыбнулся нам и практически поклонился Валерию Павловичу, когда мы заходили в здание, возникшей критической ситуации, никак не проявил себя. Виталька, по-видимому, осененный той же мыслью, сделав грозную мину, вновь направился в помещение. Казалось, он был готов не просто уволить нерадивого, проявившего халатность сотрудника, но и разорвать его на месте. «Дабы предотвратить трагическую ошибку, которую Бекер-младший был способен совершить в состоянии аффекта, я двинулась за ним, увлекая за собой и Валерия Павловича». Почтительные сотрудники, численность которых к этому моменту значительно увеличилась, тоже последовала за нами. Они один за другим произносили возмущенные фразы, очевидно ясно понимая, что при таком охраннике любой из них не был застрахован от того, чему подвергся Бекер, находясь в офисе административного здания собственного предприятия. Еще издали я заметила, что застекленная кабина, в которой должен был находиться охранник, пуста. «Ничего себе!» – в один голос возмущенно воскликнули бекеры. Виталька, приблизившись к кабине, резко рванул дверь на себя, но в тот же миг отпрянул. «Боже!» – прохрипел, выглянув из-за спины Валерий Павлович, в который раз за день входя в шоковое состояние. Окружавшие его, проникшись любопытством через плечо своего начальника, тоже стали заглядывать внутрь. В следующий же момент раздались визги и вопли ужаса, так как их взглядом предстало окровавленное тело, сполшее на пол, охранник, застигнутый смертью неожиданно и молниеносно, лежал с широко открытыми глазами. Ну и дела! схватившись руками за голову, пробормотала я и задумалась. Меня мучил вопрос, кто же так постарался? Вряд ли это сделал Рыжий. На обратном пути он не стрелял, а по пути в кабинет Бекера убивать охранника было бы слишком рискованно. Кто-то мог услышать выстрел или увидеть происходящее. Могло случиться и так, что труп кто-нибудь обнаружил бы до того, как убийца покинул бы помещение. Поразмышляв так, я пришла к выводу, что охранника мог убить тот, кто подстраховал Рыжего. Возможно, он заговорил с ним, пытаясь отвлечь внимание. Когда же парнишка с секьюрити обеспокоился шумом, раздавшимся из кабинета Бекера, сообщник-убийца ликвидировал его. Ошибалась я или нет в своих предположениях, не знаю, но они казались мне довольно убедительными. А разобраться во всем предстояло операм, которые, кстати, как раз и прибыли. Они поднимались по лестнице, о чем-то переговариваясь и посмеиваясь. Один из сотрудников фирмы помчался им навстречу, будто этим можно было помочь тому, чья душа уже покинула тело. Тем не менее, выслушав взбудораженного мужчину, сотрудники органов ускорили шаг и заговорили совершенно другим тоном, серьезным и обеспокоенным. «Что произошло?» – спросил старший из них и по возрасту, и по званию, и, вопреки существующим правилам, только после этого представился. Капитан Брыско Он и на самом деле был похож на какую-то брыську. Маленький, кривоногий, с пышными, рыжеватыми усами, смешно торчавшими в разные стороны. Волосы на его висках, склокоченные и слипшиеся от пота, выбились из-под фуражки. Увидев тело охранника, опер присвистнул и указательным пальцем сдвинул ее еще дальше на затылок. После этого брысько важно, уперев руки в боки и еще больше выпить в Вперед пузо, на котором рубашка, казалось, готова была затрещать в любой момент, сказал своему сослуживцу. «Ну, бык, вызывай бригаду. Дело дрянь». Бык, который на быка вовсе не был похож, худощавый, с нежным лицом, достал рацию и сделал соответствующее сообщение. Затем он повернулся к нам и спросил. «Откуда можно позвонить?» Виталька сделал шаг вперед и сказал. «Пойдемте». Оба опера вслед за Бикером-младшим торопливо зашагали по коридору. Все остальные последовали за ними, пропустив вперед Валерия Павловича. Брысько, посмотрев на него, наморщил лоб и спросил. «А у вас что?» Валерий Павлович провел по ушибленному месту рукой и, нервно ухмыльнувшись, сообщил. «А у меня на этот раз обошлось». Голос его подрагивал, и руки заметно тряслись. «Что значит «на этот раз»?» С интонацией возмущения и удивления переспросил Брыско, снова поставив руки в боки. «Сейчас мы вам все объясним», – ответил Виталька и открыл дверь в кабинет, так как мы уже поравнялись с ним. Потом он обратился к окружающим нас людям. «Прошу всех разойтись по рабочим местам». Конечно, нежелательно было, чтобы кто-то посторонний присутствовал при разговоре, а вернее, описание бикерами того, с чего все началось. Однако в ответ посыпались возгласы. «Какая уж теперь работа!» «Разойдитесь по местам!» рявкнул Валерий Павлович, и никто не посмел его ослушаться. «Вы можете понадобиться», добавил Брысько, «никому не покидать помещение». «Быков, проследи». Быков кивнул и, послушно развернувшись, обратился лицом к собравшимся. Он что-то стал говорить им, но мы ничего уже не слышали, так как я, водя в кабинет последний, прикрыла за собой дверь. «А это что еще?» выпучил глаза Брысько. Мы с Виталькой разом глянули туда, куда смотрел он. Валерий Павлович горделиво пояснил. Задержанная. На стуле, привязанная каким-то проводом, сидела та самая девица, в сопровождении которой явился рыжий. Она явно пыталась вырваться из плена в наше отсутствие, так как несколько пуговок на ее шелковой блузке расстегнулись, обнажая кружевное белье. Один конец полы блузки был заправлен, а другой свисал поверх юбки. Волосы торчали в разные стороны, ничем не напоминая ту аккуратную прическу, с которой она явилась первоначально. Я удивилась, как Валерию Павловичу, раненому, удалось с ней справиться. Какие неведомые силы ему помогли скрутить довольно резвую, молодую и здоровую девицу. да многозначительно протянул Брысько и сразу же шагнул к телефону. Мы застыли в молчании. Но «Ну где же вы, к ядрене фени? Бормотал он, дожидаясь ответа на свой звонок. Девица всхлипывала, слезы бежали по ее лицу и одна за другой капали на блоску, мгновенно превращаясь в темные расплывчатые пятна. Увидя Брысько, она хотела что-то сказать, но Бекер бросил на нее такой гневный взгляд, что она замолчала. Все же, мучимая переполнявшими ее чувствами, она явно с нетерпением ждала, когда Брысько отзвонится. Закончив свое сообщение, Капитан уселся на стул, широко расставил ноги, оперся на них обеими руками и спросил, строго из-под лобья глянув на девицу. «Ну, задержанная, вы стреляли?» «Я? Стреляла?» – с негодованием воскликнула она. «Да нет! Стреляла не она!» – сморщившись, вмешался Бекер, которому не терпелось поскорее найти и наказать виновных. «Но эта стерва привела сюда рыжего!» проникла в кабинет, введя нас всех заблуждения. Когда я пытался ее связать, укусила меня за... «За что же?» — хмыкнув, спросил Бресько. «Какое это имеет значение?» — вспылил Валерий Павлович. «Главное, что она самым непосредственным образом причастна к произошедшему». «Но это вообще наглость!» — широко раздув ноздри, возопила девица, готовая броситься на бекера старшего. «Ни к чему я не причастна. Я знать не знала, что здесь такое намечается». «Может, ты сюда на чай с пирожными шла?» – саркастично спросил Валерий Павлович. «На кофе!» – ядовито процедила она в ответ. «Гражданочка!» – прервал перебранку Брысько. «Успокойтесь! Сейчас мы все проясним!» Он окинул взглядом нас и важно сказал. «Будем вести дознание соответственно всем существующим правилам». Затем он достал из потертой засаленной папки лист бумаги и, глянув на девицу, деловито спросил. «Ваша фамилия, имя, отчество». «Вы, может, меня еще и кверху ногами подвесите?» – зло бросила она в лицо оперу. «Могем и так», – иронично ответил он ей. Потом, обратившись к Бекеру, сказал, «развяжите задержанную. Никуда она от нас не денется». Валерий Павлович что-то стал бубнить себе под нос, а Виталька, поднявшись со стула с недовольным видом, стал развязывать девицу, испытывая чувство неловкости от вида ее полурастегнутой блузки. Как вы любезны! процедила она, освобожденная от уз, потирая затекшие руки. Нус вновь обратился к ней Брысько вопросительно. Баранки, Гнус! огрызнулась она в ответ. Гражданочка, вы начинаете будить во мне зверя, покачивая головой, но пока еще спокойным тоном сообщил с легкой угрозой Брысько. «Репрынцена Елена Владимировна», – издевательски вежливо ответила девица, приняв позу прилежной ученицы. «Так как же все-таки дело было, Елена Владимировна?» – делая соответствующую запись, спросил Брыско. Тут Бекер-старший не сдержался, начав расхаживать по комнате, он официально представился и стал торопливо излагать суть произошедшего, не давая никому вставить ни слова. Вот так, -так — задумался Брысько, когда тот закончил, а потом обратился к девице и спросил: Кем же вам доводится, рыжий господин, с которым вы сюда явились? «Хм, кем? развязно ответила девица. Клиентом. Кем? удивленно переспросил Брыско. Клиентом, отчетливо продиктовала задержанная. В смысле? хлопая глазами, спросил Валерий Павлович. Ты ночная бабочка, что ли? расхотавшись, заключил опер. «Она самая!» – нисколько не смущаясь, заявила девица. «Это что-то новенькое!» – саркастично воскликнул Валерий Павлович. «Ночные бабочки киллерами подрабатывают!» «Да никакой я не киллер!» – вспыхнула путана, перейдя на крик. «Ко мне обратились с просьбой, с какой обычно обращаются. Сказали, что какой-то старый пень...» «Гражданочка!» – укоризненно, но улыбаясь в усы, предупреждающий, окликнул проститутку Брысько. Бейкер старший побагровел, опустив глаза. «А что, если мне так и сказали?» настаивала на своем задержанная. «Мол, старый пень желает расслабиться на работе. Но чтобы ничего не заподозрила его супруга, которая там же работает, надо явиться под видом новой секретарши и предложить подписать документ». «И вы согласились?» спросил Виталька, который в этот момент, казалось, готов был сквозь землю провалиться. «А почему нет?» Глядя прямо ему в глаза, ответила девица. «Я всегда так деньги зарабатываю. Своим телом». «Но это мы сейчас выясним», – кашлянув сказал Брысько. «Пожалуйста», – уверенно и смело ответила Путана. «Наша фирма называется Увиолы. Она официально зарегистрирована». «Вот до чего дожили», – возмущенно воскликнул Бекер-старший с видом настоящего праведника. «Успокойтесь», – произнес Брысько. «Лицензия наверняка дана на деятельность несколько иного рода». Затем он потянулся к телефону и, обращаясь к девице, сказал, «Думаю, Елена, ты в нашей картотеке числишься». Хм, только и ответила она. На некоторое время все замерли в ожидании. Брысько, угукнув в ответ на то, что ему сообщили спустя несколько минут, положил трубку и, снова обратившись к путане, сказал, «Этот рыжий ваш постоянный клиент? Вы знали его до этого?» «Откуда?» – девица развела руками. «И как же мы его искать теперь будем?» – задумался Брысько. «По приметам!» – воскликнул Виталька. «Ведь мы его видели!» «Неплохая идея!» – пробормотал Брысько, вновь делая какие-то записи. «Ну и как же он выглядел?» – спросил он, окинув нас взглядом. «Рыжий такой, кудрявый!» Бекер младше задумался. «Высокий, худой!» я поймала себя на мысли что тоже ничего не могу добавить к сказанному виталькой волосы были настолько яркими привлекающими внимание что сосредоточили на себе все наше внимание затмив все остальное по внешности поэтому теперь мы ничего кроме них и не могли описать боюсь что он не такой уж и рыжий заметил опер кивнув на парик который по прежнему находился в руках у витальки и о котором мы все почему то забыли это его «Да», – разочарованно ответил Виталька. «По-видимому, во всяком случае, у него была такая же прическа». «Усы!» – воскликнул Валерий Павлович. «У него были усы!» «Рыжие?» – спросил Брыско. «Нет, черненькие». М «Да», – опер задумался. «Боюсь, усы того же происхождения, что и волосы». Потом, как-то приободрившись, он заключил. «Ну что ж, будем работать, будем работать». В этот момент послышался виск шин. Мы, обратив взоры в окно, увидели затормозивший у входа в здание милицейский уазик. Двери его одновременно открылись, и из машины выпрыгнули несколько человек. Кто в форме, кто в штатском. В следующую минуту в кабинет заглянул запыхавшийся бык. Отыскав глазами своего сослуживца, он сказал ему. «Петро, наши прибыли!» «Знаю», – ответил капитан и двинулся к выходу. Сделав два шага, он обернулся и сказал приказным тоном, «Оставайтесь здесь». Потом, посмотрев на Путану и вытянув указательный палец вперед, обратился к ней, «А ты идем со мной». «Гражданин начальник», – заявила она с какой-то пошлой дурацкой интонацией всем известную банальную фразу, «Я вам уже все сказал. «Идем», – по складам повторил Брыско, и только тогда Путана со вздохом возмущения последовала за ним. Мы вновь остались втроем. И некоторое время молчали. Молчание висело в комнате, почти ощутимое на ощупь. Тяжелое и неприятное. Возможно, причиной тому было еще и чувство совсем рядом бродящей смерти. Ведь мертвый охранник все еще находился в здании. И от сознания этого становилось жутко. «Похоже, я заказан», – пробормотал через какое-то время бейкер старший «Отец, тебе не кажется...» что первое нападение и сегодняшнее между собой связаны», обратился к нему Виталька. «Я не знаю, что и думать», – беспомощно ответил тот. «У меня голова идет кругом». «Грабители были первые незваные гости или псевдограбители», – вступила я в разговор. «Но у вас явно есть недоброжелатель, очень жаждущий вашей смерти и готовый добиваться достижения своей гнусной цели всеми способами и силами». Недоброжелателей у меня немало, но чтобы среди них был такой этого я, конечно, не предполагал, вздохнув, произнес Валерий Павлович. Меня, сказанное, им немного возмутило. Он говорил так, будто напрочь забыл то, что недавно открылось в Юнце. А ведь у его совсем еще недавно закадычного друга был вполне обоснованный мотив для недоброжелательства, особенно теперь, когда компаньоны не пришли к консенсусу в вопросе раздела предприятия. Я хотела высказать свое мнение и вновь подняла вопрос об Олеге Станиславовиче. Но в комнату вошел высокий, довольно симпатичный мужчина в несколько мятом сером костюме с черной папкой под мышкой. Лицо его было озабоченным, Но три глубокие продольные и две вертикальные между бровями морщинки на лбу говорили о том, что озабоченность – след не сиюминутного происшествия, а систематически происходящих событий. Незнакомец кашлянул в кулак и сухо представился. Старший следователь Матвиенко. «Мы все невольно кивнули в ответ, как бы говоря, очень приятно, хотя каждый из нас в отдельности понимал, что в сущности приятного в предстоящем общении будет мало» так как вся сложившаяся ситуация отвратительна. Следователь начал задавать вопросы, такие же, на которые мы отвечали до этого. И нужно было повторно рассказывать то же самое. Я к этому отнеслась спокойно, так как не впервые сталкивалась с работой правоохранительных органов и знала, что, может быть, свои слова придется повторить еще неоднократно. Беккер же явно нервничал, считая все расспросы пустой тратой его драгоценного времени а записи, которые делал следователь, и вовсе раздражали его, так как то же самое уже записывал Брысько. Буквоеды. Процедил он себе под нос. А Матвиенко сделал вид, что ничего не услышал и молча продолжал записывать наши показания. Во время беседы к нам периодически заглядывали другие члены бригады. То спрашивали, а то сообщали что-то. От них мы узнали, что тело охранника уже увезли, И что большую часть сотрудников отпустили, так как множество снующих туда-сюда любопытствующих только мешают работе милиции. Опера, как оказалось, связались с ГАИ, сообщив сведения о машине без номеров, на которой укатил, по словам Витальки, рыжий. Но никаких ответных сообщений пока не поступало. Следователь, безусловно, заинтересовался и моей личностью. Пришлось рассказать всю правду матушку. Он удивился... В двух словах выразил свое уважение и стал, как мне показалось, смотреть на меня несколько иначе. «Почему же с преступниками боролись только вы, когда рядом находились два здоровых и полных сил мужчины?» – удивленно спросил он. «Все это произошло моментально, в какие-то мгновения», – ответила я. «Мне удалось сориентироваться быстро только потому, что это моя работа, и я уже имею неплохие навыки» привыкла производить оценку ситуации и принимать нужное решение, реагировать на нее. Отец не совсем здоров, заявил вдруг Виталька, вступая за несправедливо обиженного папашу. Он ранен. Валерий Павлович выпучил глаза от столь неожиданного заявления. Я тоже такого поворота событий, конечно, не ожидала. Как? – спросил следователь, продолжая писать и не отрывая взгляда от бумаги. Бикер младший тут не опомнился и кратко изложил все, что произошло недавно ночью в их доме. Наверное, в его голове зрели какие-то выводы и соображения, которые послужили толчком к такому заявлению. Он, вероятно, решил, что первое и второе нападение, без сомнения, связаны между собой. А потому о первом следует известить милицию в целях содействия следствию и его ускорения. В планы же Валерия Павловича Вряд ли входила такая откровенность, тем более, что он сразу решил не заявлять о произошедшем. Теперь следовало как-то объяснять это. Если бы не сотрудники предприятия, предусмотрительно и своевременно позаботившиеся о вызове милиции, и если б не труп охранника, он, может быть, вообще не стал бы прибегать к помощи органов. А тут волей-неволей приходилось становиться откровенным. Я, честно говоря, к милиции всегда относилась несколько скептически. Но в этот момент подумала, глядя на Витальку, «А что? Пускай. Одна голова хорошо, а две лучше». Следователь весьма заинтересовался сообщением Бекера-младшего. И как-то оживился. Выслушав до конца, он немного помолчал, анализируя информацию, а потом заключил, обращаясь к Бекеру-старшему. «На вас определенно есть заказ». Думаю, вы не станете спорить, что сам Рыжий не является вашим врагом и недоброжелателем. Он только исполнитель. Второй по счету исполнитель. Дело в том, прервал его Виталька и сообщил обо всем том, что мне поведала тетушка, а я ему о показаниях задержанного грабителя. Матвиенко немало удивился такой полной осведомленности, но все же взял сказанное себе на заметку и тут же позвал одного из работающих на месте убийства охранника сослуживцев. Он отдал ему распоряжение, согласно которому тот должен был все выяснить и либо опровергнуть, либо подтвердить нашу информацию. Я нисколько не сомневалась, что, вернувшись, сотрудник скажет «Да, так оно и было, поскольку сведения, предоставляемые тетушкой Милой, всегда являлись стопроцентно надежными. В этом я убеждалась не единожды». Так или иначе, – продолжал следователь, – но заказчик, как подсказывает мне опыт, больше не захочет воспользоваться помощью неудачников по реке, а будет искать нового исполнителя. Поэтому, во-первых, настоятельно рекомендую придерживаться прежних мер безопасности. Во-вторых, отказаться от, от встреч с людьми, которые кажутся вам неблагонадежными. Я дальше не слушала. Уйдя в собственные размышления – так как все, что скажет Матвиенко, было мне наперед известно. Закончив длительную поучительную тираду, следователь сказал, «Так, ладно, пойду с народом побеседую», и вышел из комнаты. Отец тут же, как только Матвиенко скрылся за дверью, сказал Виталька, «Я не назвал имя Вьюнца, но, может быть, нам все же это сделать, пока не поздно». «Иди ты!» – воскликнул Валерий Павлович, и без того обозленный нас сына. Потом он пробурчал что-то себе под нос, а в качестве вывода заявил: Он, конечно, мразь, но долго мы еще сидели в кабинете, то молчали, то обсуждали произошедшее. Бекеры благодарили меня за ловкость и находчивость, которую я проявила в данной ситуации. Валерий Павлович, потирая ушибленное припадение от моего спасительного удара места, заметил: это того стоило, и улыбнулся. Виталька же чувствовал себя немного неловко так как, не будь меня, он не смог бы никак защитить ни своего отца, ни самого себя. Он укорял себя за это, а я его успокаивала, говоря, что ко мне такая сноровка тоже пришла не сразу, что на то я и телохранитель, чтобы выполнять все то, чего не могут другие. «Что же? Что же делать?» – закрыв лицо руками, в один из моментов проговорил Валерий Павлович. Мы с Виталькой молчали размышляя над тем же вопросом. «Ведь как бы ты меня ни охраняла, учитывая настойчивость заказчика, нам вряд ли удастся обойтись без неприятностей. Таких, например, как сегодняшние». Бекер-старший кивнул на дверь, имея в виду застреленного охранника. «Теперь твой недоброжелатель, отец, будет искать киллера более надежного», заметил Виталька. «А то я не знаю», согласился Валерий Павлович. «Слушайте». — воскликнула вдруг я, осененная внезапно идеей. Беккеры одновременно вскинули на меня исполненные надежды взгляды. «Ваш враг, Валерий Павлович, будет искать исполнителя в криминальных кругах, так?» «Так», — непонимающе протяжно ответил тот. «Ну?» Кивнув и желая побыстрее узнать, что же я имею в виду, поторопил меня Виталька. Но тут же сам сообразил и, глядя на меня несмело, спросил. «Тихоня?» Угу? Улыбаясь, кивнула я. «В самом деле!» – воскликнул Виталька. «Мы же собирались поговорить с ним, когда он освободится. Но так и забыли об этом». «Ух!» – разочарованно вздохнул Бекер-старший. «Да он теперь бы уж сам позвонил, если б знал что-то. Такие новости по криминальному миру быстро разносятся». «Как же они разнесутся?» – не согласился с отцом Виталька. «Если мы все скрывали. Давай с ним поговорим. Может, он поможет? Вдруг он этого рыжего знает». «Да никакой он не рыжий!» Отмахнувшись, отрезал Валерий Павлович и глянул на меня. «Попытка не пытка!» Утвердительно качнула я головой. «Честно говоря, насчет тихони, а точнее говоря, криминального мира, у меня была другая затея. Но я решила раскрыть ее суть несколько позже, когда Валерий Павлович будет настроен более оптимистично». Бекер-старший еще немного помолчал, а потом, снова махнув рукой, сказал «Ах!» Ваша взяла. Мы же все равно ничего не теряем, обрадованно воскликнул Виталька. Теперь нам не терпелось поскорее убраться из офиса, чтобы осуществить задуманное. Валерий Павлович позвал одного из своих приближенных, если можно так сказать, управляющего, и отдал ему соответствующие распоряжения насчет дальнейшей работы предприятия. Тот спросил, не надо ли о случившемся сообщить Олегу Станиславовичу, и был удивлен, когда Бекер сердито отмахнулся. Вскоре опера сказали нам, что мы свободны до определенного времени, когда вновь можем понадобиться. Записали все имеющиеся координаты Бекеров и номер моего сотового и отпустили, советуя быть как можно более осторожными. Они предлагали Валерию Павловичу приставить к нему хотя бы на время милицейскую охрану, но Бекер отказался, сказав, что и меня достаточно – А позже, когда те уже не могли его слышать, пробурчал. От вас толку, как от козла молока. «Ну что ж, звони», – сказал Виталька отцу, кивая на телефон. Тот молча подошел к аппарату и, подняв трубку, набрал номер Тихони, предварительно отыскав его в своей записной книжке. «Алло!» – послышался вскоре из трубки хриплый мужской голос. «Мы с Виталькой притихли, поэтому довольно хорошо слышали Бекеровского собеседника». «Здравствуй, Тихоня!» – с грустью и безнадегой в голосе произнес Валерий Павлович. «Это Бекер. узнаешь? «Здоровенький булы!» – прохрипел тот, и по голосу его я поняла, что Виталькин отец ему хорошо знаком. «Как поживаешь?» «Фигово!» – вздохнул Валерий Павлович. «Но это не телефонный разговор. Надо встретиться?» – спросил Тихоня. А я подумала. «Надо же, какой догадливый!» «Не помешает!» Без лишних слов ответил Бекер-старший. «Ты не занят сейчас? Для хороших людей я никогда не занят». «Где?» «Я не совсем в безопасности, поэтому, может быть, у тебя?» Несмело проговорил Валерий Павлович. «Добро», – ответил тихоня и положил трубку. «Слава Богу!» – воскликнул Виталька. «Ну что, едем?» – спросил он, глянув на меня. «А как же?» – ответила я с готовностью и направилась к выходу. В коридоре все еще толпились сотрудники, бурно обсуждавшие случившиеся. Они накинулись на Валерия Павловича с распростами, но он первому же из них ответил так, что другие сразу расхотели спрашивать. «Ну, говорите, куда ехать», – сказала я, когда мы сели в машину. «Пока вперед по этой улице», – ответил Валерий Павлович, махнув рукой вправо, и я нажала на газ.